03. Область приложения Когда массивные часы отбили половину восьмого, Арчи переоделся в пограничное и в последний раз проверил снаряжение. Собственно, снаряжение у него было в одном кармане уместиться. Нож, игломет и жука-пара. Ну, часы, подаренные ником еще. Игломет Арчи поселил в специальном кармане, на левом боку, чуть выше пояса. Нож сунул в узкий карман на лодыжке. Нижняя часть кармана пряталась под голенищем высокого шнурованного ботинка. Контейнер с жукопарой перекочевал во внутренний карман куртки. В прихожей Арчи добыл из-за зеркала карандаш, покрытый темным от времени лаком, и клочок бумаги из тощенькой стопочки. Бумага когда-то была школьной тетрадью, рассеченной ныне на листике, размером с пачку сигарет. «Мама, я уехал», — написал Арчи, на всякий случай изменив почерк. «Экстренный вызов. Твой Ирч». Нечасто Арчи исчезал из дома таким образом. Последние лет десять он там бывал настолько редко, что дом даже снится перестал. Но те несколько раз, когда все же приходилось исчезать, всегда оставлял лишь короткую записку и всегда подписывался детским прозвищем. И сейчас, покидая не родительский дом в Крыму, а оставшийся без хозяев дедово гнездо, почувствовал, что изменять этой привычке ни в коем случае нельзя. Не то нарушится что-то очень хрупкое и святое, Нечто такое, что ни в коем случае нельзя нарушать. В последний раз окинул взглядом комнату, бывший дедовский кабинет. Древнюю, как сам дом, мебель. Потемневший свод потолка и старомодный светильник, приживленный к потолку. Подслеповатые маленькие оконца, когда-то такие были традиционными и здесь, в Сибири, и еще много где в Евразии. Прежде Арчи гостил здесь только однажды, лет двадцать назад еще ребенком, жизнерадостным толстеньким щеном. В этом кресле тогда сидел дед, и сабля на ковре над кроватью не была тогда настолько тусклой. Усилием воли, а тогда внезапно нахлынувшие воспоминания, Арчи прошел вдоль книжных полок, машинально провел пальцами по шершавым корешкам и бесшумно отворил входную дверь. Уходить он решил за дами, чтоб меньше кто видел. Выскользнув во дворик, хранящийся под сенью старых деревьев, оглянулся. Ни матери, ни соседей во дворике не оказалось, и хорошо. Арчи быстро миновал опасно покосившуюся поленницу, неизменные сарайчики в самой глубине двора, и перемахнул через добротный, сработанный еще молодым дедом, забор. Узкая щель между забором и соседской оградой вела к переулку. Здесь обильно росли крапива и гигантские лопухи, и кое-где зеленые суставчатые стебли дудника. Выйдя из щели в переулок, арчи снова огляделся. Невдалеке на лавочке заседала местная молодежь и, похоже, что-то праздновала. Как раз бритснули стаканами. Арч отвернулся и побрел в противоположную сторону, чтобы выйти не к улице Шадченко, а к параллельной, через квартал. И вышел. Мимо проскочил одинокий экипаж, и вновь повисла душная летняя тишина, которую и тишиной это назвать нельзя. Какие-то звуки присутствуют, но все где-то вдали, и какие-то однообразно глухие, от чего постоянно кажется, будто уши плотно забиты ватой. Тихо вминая песочек на тротуаре тупоносыми ботинками Арчи зашагал в направлении восточной окраины, к улице Зеленой. Одинокий невооруженный пограничник вызывал только мимолетное поверхностное любопытство. Арчи провожали ленивыми взглядами, а в следующую секунду уже забывали о нем, и это Арчи очень нравилось. До Зеленой шагал минут пятнадцать, дойдя, свернул направо на юг. «Зеленая» пересекалась с улицы Альшанского сразу за махонькой стоянкой для экипажей. Практически пустой в это время дня. Арчибальд Рене де Шартарини, он же агент «Большой четверки», шериф, появился в условленном месте за пять минут до назначенного срока. Прислонился к разлапистой угловой сосне и словно растворился на фоне серо-коричневого ствола. За забором во дворе кто-то играл на гармоне. Здорово играл, просто виртуозно. Мелодия была Арчи незнакома, торжественная и чуточку тоскливая, невольно наталкивающая на мысли о какой-то невосполнимой утрате. Арчи замер и вслушался. Ритмом и рисунком мелодия немного напоминала давно и прочно любимый "Funerals". Совпадение это почему-то показалось Арчи очень важным. Тот факт, что из агента Большой Четверки он, похоже, превратился в чистого агента России, его не очень взволновал. Утробный гул приближающегося экипажа Арчу услышал где, минуты за две. Трехприводной Енисей с обтекаемым Кунгом показался на пересечении Зеленой и Альшанского точно в восемь вечера. Вдалеке как раз пикнул сигнал радио Сибири. Из кабины Енисея выглядывал некто стриженный ежиком межстоящих треугольных ушей. Арчи тотчас отделился от ствола. «Я Пожарков», — негромко сказал стриженный. «Владимир Пожарков». Арчи молча кивнул. «Садись», — неуверенным произнес водитель. Арчи тут же потянулся к рукоятке двери над и поставил пограничный ботинок на рифленую плоскость подножки. В кабине пахло универсальным кормом и жареными орешками. «Как тебя называть?» — спросил водила вполне дружелюбно. «Арсений Пасечный», — коротко Арчи. «Угу». Водитель кивнул, манипулируя пестиками. Экипаж медленно тронулся с места. Арчи глядел в открытое окно. «Значит так, Арчи. Мы – подвижная лаборатория спецподразделения связи в составе СПС Южного пограничного округа Сибири. В данный момент прикомандированы к отдельному батальону связи этого же округа. Никто из связистов нас не знает, что и нужно, собственно. Веди себя естественно, на вопросы отвечай, что вздумается, если будут интересоваться, где тебя готовили, говори, что в Хабаровске, в тамошней школе. Хабаровск связистов не готовит, и пулевиков тоже не готовит, так что расколоть тебя просто некому. Ты бывал в Хабаровске? Нет, мрачно ответил Арчи. Пожарков беспечно махнул рукой, ну и не страшно. Все равно из тамошней школы никого и никогда в город не выпускают, ага. Они свернули на Алтайский проспект и некоторое время катили вдоль шеренги симпатичных двухэтажных коттеджей, увитых сибирским плющом до самых разлапистых корон. «Лаборатория наша состоит из двух экипажей. Собственной лаборатории, где установлена полиморфная селектура и кое-какие приборы, и токелага, где свалено все разборное вооружение, припасы и походное оборудование. В данный момент мы едем на токелаге. Личный состав — 8 человек, включая тебя. Я перечислю всех, запомнишь?» Арчи кивнул. «Конечно, запомнит. Да и выхода другого у него все равно нет». «Добренько!» — расплылся в улыбке пожарков. «Значит так». Начальник лаборатории, лейтенант Данильчук, бульдог. Начальник биосиловых устройств – это ты. Вообще-то ты рядовой, но должность – это прапорская. Комод – Олег Похил, сержант. Водилы – Яна Токелаги, Славка Куликов на лабе. И операторы – Олег Рожнов, Игорь Агумпов и Кольк Карпов. Биосиловыми на самом деле занимается Карпов, оператор он по совместительству. А ты, получается, просто оператор, но на должности прапора. Морфема перечисли», – попросил Арчи. «Данильчук — бульдог французский, мелкий такой. Я сам, видишь?» — Пожарков хохотнул. «Второй водила — Славка Куликов, то есть Аморф, как и я. И Карпо тоже Аморф. Сержант Ротвейлер. Олег Рожнов — Курцхар. Гупов — Питбуль». «Да», — буркнул Арчи, — «хорошие лаборанты. Только меня, нюфу вам и не хватало». «Ладно, проверяй. Лейтенант Данильчук — французский бульдог. Сержант Похел — Ротвейлер. Водители Пожарков и Куликов — Аморфы Силовик-оператор Карпов Аморф, операторы Рожнов-Курцхар, Агупов-Питбуль, пасечный Ньюфаундленд. «Правильно», — искренне обрадовался Пожарков, — «все сходится, головастый ты парень». «Теперь клички», — продолжал вживаться Арчи. «У лейтенанта клички нет, но промеж себя мы его иногда зовем Пистоном. Сержанта зовут Котом, меня — доктором, Куликова — Лысым». «Карпова просто Карпо. У Рожнова клички тоже нет, но его часто величает Рожновский. А Гупов, он Гоша. А ты вроде как Арчи, получается?» Арчи это впечатал в память. «Вот, собственно, и все», — сказал Пожарков доктор. «По дороге Рожновский лейтенант познакомит тебя с начинкой лаборатории». И гломет твой вон сзади. И подсумок там же. Пристегивай сразу. По легенде, ты из госпиталя возвращаешься. Госпиталь в Барнауле. Это филиал Хабаровской школы. Его тоже никто не знает, потому что обычный состав погранвойск туда не возит. Чем я добирался?» «А чем хочешь? Я у тебя ведь еще не спрашивал, верно?» Пожарков хитро подмигнул, и отчего-то Арчи тоже стало весело. «Верно», — ответил Арчи и засмеялся. «Вернее, некуда. Поездом я приехал. Поездом». Тот экипаж снова свернул, теперь на площадь Казарского. Арчи высунулся в окно. Вся площадь была запружена пятнистыми рыжезелеными экипажами. Енисей под кунгами, приземистые трехприводные вепри, егеря в джип-варианте, точеные, как обветренные столбы на солончаках и зюбры, какие под облегченными кунгами, какие просто под вылинившими тентами, пузатые бочки полевых кухонь, пограничный табор. Если бы не город, эта стая рассредоточилась бы по куда большему пространству, врылась бы на полметра в почву, вырастила бы из нескольких грибниц полусферические купола палаток. Арчи уже видел прежде подвижные функционары, городки, которые могли сворачиваться в колонну экипажей за считанные часы и без проблем переезжать с места на место. Соседние улицы тоже были запружены экипажами. Пожарков подрулил к близнецу Енисею, рядом с которым на раскладных стульчиках сидели несколько погранцов. «Эй, застава!» — весело крикнул Пожарков, выпрыгивая из кабины. «Глядите, кого я привез! Арчи вернулся!» Арчи тоже прыгнул на размягчившийся от жары асфальт. Навстречу ему тотчас шагнули сразу трое — Курцхар, Аморф и Питбуль. «Привет, старик!» — Курцхар бесподобно разыграл радость от возвращения старого друга, хотя на самом деле видел Арчи впервые в жизни. «Здорово, Рожновский!» — они обнялись и похлопали друг друга по спинам. Арчи тоже не жаловался на недостаток актерских навыков. Аморф, скорее всего, Куликов, он же лысый, стриженный еще короче Пожаркова, в испачканном лимфой комбезе скупо улыбнулся и от души огрел Арчи по плечу. «Починили!» Арчи в долгу не остался и тоже врезал Аморфа по плечу. «Как новенький!» «Привет, Гоша!» — повернулся Арчи к Питбулю. Тот сдержанно кивнул и просто подал руку. «А где Карпо? Где Котяра?» Арчи огляделся. «Да слетеха ушли! Скоро ж выступаем!» Арчи потихоньку осмотрелся. Пограничники в отдалении не слишком заинтересовались событиями по соседству. Поглядел кое-кто без особого любопытства, и все. Хватало у связистов и своих хлопот перед стартом. «Пошли в лабу!» — потянул за рукав Рожновский и заговорщицки подмигнул. «Гоша, живенька! Арчи послушно полез в кунг за поджаром Курцхаром. Он моментально почувствовал, что Гоша молодой, шкиперюга то есть, в то время как водил и Рожнов, стрики, деды. Питбуль вскочил в кунг последним и плотно затворил с собой овальную дверь. Арчи знал, что пограничные экипажи выращиваются с герметичными кабинами и кунгами. В лаборатории было тесновато, вдоль боковых стен располагались рабочие места операторов и внушительные вертикальные стойки с селектурой. Переднюю часть кунга, прилегающую к кабине, занимал сплошной полиморфный модуль. Целые ряды фасетчатых глазков и сенсорных панелек аккуратными цепочками тянулись по каждому сегменту модуля. Гоша проворно очистил складывающийся столик от каких-то биоинженерных причиндалов, выудил откуда-то початую бутылку сибирской водки и пластиковую тарелку с нарезанной кружочками домашней колбасой. Вместо стаканчиков местным спецам служили роговые чехольчики из-под отслуживших радиомономорфов. — Водилом, как ты сам понимаешь, нельзя, — прошептал Рожнов, хитро подмигивая. — А мысли тёхи уже приняли, так что давай, застречу, а я заодно лекцию тебе прочту. Арчи принял наполненный чехольчик. Гоша тем временем добыл из литровой банки мягкий маринованный помидор. «Давай», — потянулся чокнется Рожнов. «Да не сомневайся ты, все равно марш будет длинный, суток трое, просветлеешь еще. Сейчас вся колонна пьет, водка казенная вместе с ужином выдали. Будь как все». «Трое суток?» — подумал Арчи. «Ну и шут с ним. Я на поминках больше выпил, чем за все три года в Крыму, и ничего». «Хух!» — сказал он в сторону и опрокинул чехольчик под язык. Во рту, а потом и в пищеводе стало остро и огненно. Зажевал помидором, чересчур пряным на вкус Арчи, и колбаски колбаске приложился. Рожнов с довольной физиономией поедал помидор и косился на Арчи. «Хороши овощи!» — вздохнул он и указал на бутылку. Гош, ты будешь?» Неохота отозвался Гупов. «Я ж спортсмен, хватит и полусоточки». Ну, как хочешь, нам больше перепадет. Вот корпос с котом вернуться точно не откажется. Рожнов заткнул бутылку пробкой и сунул ее в ящик под столом. Там подозрительно звякнуло. Гоша проворно убрал закусь в другой ящик и протер столик. Значит так, начал Рожнов. Сие есть лаборатория ЗСС, за засекреченный засекреченной селектуры связи. Сильно засекреченной, почище местных рубины и астры. Официально мы вообще испытываем опытный образец. На деле здесь подживлена достаточно старая известная модель шестиканального релейного генератора «Воздушный коридор», запихнутая в реально несуществующую морфоболочку в дизайне последнего поколения. Дуля в красивой обертке, так сказать. В силу официальной засекреченности доступ в Кунг запрещен даже командующему погранотрядом. Так что изнутри гонять всех к ядрене матрионе на законном заметь основании. Лейтенант наш подчиняется одному капитану-особисту, который на самом деле наш человек. Кому подчиняется капитан, я не знаю, знать не хочу и тебе знать не советую. Кстати, особисту в Кунг доступ все равно запрещен. Навелено велено делать все, что ты скажешь, и научить тебя всему, что необходимо для роли простого погранца за СССР. овца С селектуры учиться работать лучше завтра. Днем будет учебное разворачивание. Мачту с антеннами поставим, провода раскинем и все такое. «Пока рекомендую потереться около экипажа, поглазеть. А как поедем, садись к доктору в кабину и снова гляди». «Такие, брат, дела!» Арчи сдержанно кивнул и осмотрелся. «Релейный, значит, генератор. В реально несуществующей оболочке». Втиснули зародыш старенькой селектуры в наспех сбрицанную оболочку видом позаковыристи и Нати. Якобы сверхсекретная лаборатория. Ну, ушлый народ в отделе у Куршуновича. Это же надо такую куклу воткнуть сибирякам в погранчасти, и с чистым сердцем заворачивать из кунга пограничное начальство. И по делам, мстительно подумал Арчи о сибиряках. Развели, понимаешь, секретность никто ни хрена не знает. Вот пусть теперь и расхлебывают. Прикрытие это явно делалось наспех, но по заранее подготовленному сценарию, так что с недельку все должно идти гладко. Трое суток на марш к волчьим местам и столько же на операцию. А дольше это все не продлится. Ну а потом ищи свищи оператора секретной лаборатории. «Ладно», — сказал Арчи, — «полезли что ли наружу? Перед маршем топади все на травке полежать норовят». «Это точно», — подтвердил Рожнов, — «норовят». «Ты прям прирожденный погронец. Проницательный и дальше некуда». «Гоша, включай дурилку». Гоша чем-то щелкнул на продолговатой панели. Один из глазков немедленно зарделся эдаким вкрадчивым сигаретным огоньком и зазвучал в Кунге нудный диалог с уклоном в спецдисциплины. — Мы тут у себя жучка изловили, — шепнул Рожнов Арчи. — Так в нужный момент мы его усыпляем, а когда есть пустое время, кормим его сказками. Пусть местные особисты поломают головы у себя в управе. Рожнов довольно ухмыльнулся. — Хм насторожился Арчи, все таки с жучком. Как бы это все быстрее не раскрылось, да в неподходящий по вреднющему закону подлости момент. Снаружи было жарковато, жарче, чем в Кунге. Пограничники бродили меж экипажей, курили, собравшись кружками, кое-где почти в открытую пили и злорадно прохаживались по водилам, которым спиртное было заказано. Кто-то орал в микрофон портативной рации. «Боричинского ко мне!» Приглядевшись, Арчи понял, что на площади собраны в основном экипажи подразделения обеспечения, связистов, хозяйственников, ремонтников, саперов, словом, кого угодно, кроме собственных хранителей сибирских границ. Потом Арчи вспомнил, что Алзамай оцеплен, и стало понятно, кем оцеплен. Внутри города патрули, скорее всего, европейские, спецназовские, а вот по периметру точно погранцы, их ведь в таком невеликом городе и разместить толком негде. Вскоре к лаборатории явились остальные заэсэсовцы, бульдог-лейтенант Аморов Карпо и сержант Ротвейлер. Они тоже моментально обрадовались возвращению Арчи, позубаскали минут пять, тихонечко опрокинули еще по полста граммов, а там и команда к маршу подоспела. Сержант немедленно скомандовал построение, отделение немедленно образовало довольно ровную шеренгу, сводило и Куликовым на правом фланге, и невысоким питбулем Гоши на левом. Арчи встал предпоследним рядом с Гошей и не ошибся. Остальные были выше него. «Ну, орлы, на крыло!» Лейтенант тоже низенький, но зато мускулистый и подвижный, будто склепанный из пружинок, прошелся перед строем и потянулся к кожному подсумку, что хлопало его по бедру. «Маршевое расписание. Лаборатория. Старший экипажа Я, Рожнов в кабину, Агупов в кунг. Текелак. Старший экипажа Похил, Пасечный в кабину, Карпов в кунг». «Позывные. Лаборатория. Рупор 9. Текилаг. Рупор 10. Следуем за командно-штабным изюбром. Вон тем. 42-12. Интервал 10 метров. Похел, получи карту». Он вручил сержанту закатанный в пластик квадрат, испещренный топографическими пометками. «Вопросы? Нету? По экипажам». Арчи, машинально поправив игломёт за плечом и под сумок на поясе, побежал к кабине текилага вслед за сержантом. «Ты с краешку», — сообщил сержант, влезая в кабину первым, — «и дай-ка мне гарнитуру». Над площадью висело многоголосое вручание десятков экипажей. Двинулись только через четверть часа, когда большая часть площади уже очистилась. Пограничные экипажи один за другим втягивались на мостовую узенького бульварчика, и колонны уползали к окраине. По иронии судьбы, колонна проехала улицы Распадной, прямо мимо дедовского дома. Арчи на всякий случай отвернулся и утвердил на нижнем срезе открытого окна согнутую руку, чтобы никто из близких его ненароком не узнал. Ведь провожать колонну вышел, казалось, весь город».